эй зайчишка, тащи сюда свое нежное тельце взревел сержант питбуль из своего кабинета да сержант подпрыгнул лжец и помчался в кабинет пять шесть оставшихся новобранцев посмотрели на него со смесью любопытства и облегчения по той причине что в последние часы их пребывания на мусине питбуль сосредоточил свою злость на ком-то другом. Затем они вернулись к чтению, картам или другим способам убить время, отмеренное им в лагере новобранцев. Несмотря на уже полученное назначение в роту Омега, для лжеца голос сержанта Питвуля все еще приравнивался к мощному разряду тока, пропущенному через него. Большинство других новобранцев уже сели на свои корабли и направились к дальнейшему месту прохождения службы но рота омега располагалась на планете куда не ходили регулярные рейсы и лжец с тревогой ждал транспорта которым его отправят к роте и как дал понять питбуль никто не обещает легкой дороги с Мутьяну и косепору рекрут лжец прибыл сержант Выпалил лжец, появляясь на пороге комнаты сержанта. — Закрой дверь и садись, легионер, — сказал сержант. Но он сказал так тихо, как было ему совсем не свойственно. Даже за пределами комнаты никто не мог их услышать. И все-таки не было даже никаких угрожающих ноток в голосе, столь привычных для сержанта. Даже обратился он словом «легионер», а не каким-нибудь обидным прозвищем. В довершении всего сержант никогда ранее не приглашал его сесть. Думая, как бы ему не вышло это боком, лжец присел на уголок стула. — Я хотел бы поговорить с тобой, чтобы у тебя под конец не сложилось неверное мнение обо мне, — сказал сержант Питбуль. На его лице было написано странное выражение. «И я и ты знаем, что тебя подставили во время проверки генералом нашей роты. Если ты думал по этому поводу, ты понимаешь, почему так произошло». «Некоторые новобранцы и другие сердились из-за того, что у меня все легко получается», — сказал лжец, соглашаясь из-за того, что я стараюсь быть лучшим, а не идти вровень со всеми. — В точку! — кивнул Питбуль. — Я знал, что ты умнее среднего солдата. Ты выделялся, поэтому тебя решили подставить так, чтобы тебе стало хуже, чем им. Но они кое-чего не учли или даже не знали. — Не учли чего? — смутился лжец. А что, по вашему мнению, они могли не знать? блиц Блицкригу, рота Омега стоит поперек горла», — сказал сержант. «Он считает всех легионеров из этой роты неудачниками. И во главе роты стоит капитан Шутник, который является самым тупым лузером. Так куда отправить любого нарушителя порядка?» — Правильно, в Омегу. — Да, сержант, я вас понял, — пробормотал лжец. — Я не знаю, что мне сделать, чтобы загладить свою вину. — Какую вину? — захохотал Питбуль. — Зачем ты собрался это делать? Он наклонился над столешницей и заговорил еще тише. Хочешь знать одну прописную истину? Генерал Блицкриг является самым большим придурком в Легионе с тех пор, как я был рекрутом. А прошло уже около тридцати лет так-то. Я чуть не а, захохотал сам, увидев его с ног до головы в помоях. «Э, «Что, простите?» — изумленно спросил лжец. «Пойми меня правильно», — сказал Питбуль. «Тот, кто подставил тебя, доставил мне самое большое наслаждение за всю мою жизнь. Я знаю парней из Омеги и слышу то, что они говорят. И ты уж поверь старику, эта рота — лучшее подразделение, куда вообще можно попасть». «Ты играешь честно». Рота Омега — лучший вариант для тебя. — Что, простите? — переспросил лжец снова, не веря своему счастью. Э, — Эй, ты что, буши долбишься и не слышишь, а не хрена? — рыкнул Питбуль. Лжец рефлекторно подскочил. Питбуль улыбнулся и понизил голос снова. — Знаешь... «Те клоуны снаружи пытаются нас подслушать!» — усмехнулся он. «Давай не дадим им повода посудачить!» «Есть, сержант!» — сказал лжец, все еще не веря ушам своим. Питбуль наклонился вперед и сказал, еще больше понизив голос. «По правде говоря, ты мой лучший новобранец за десять лет!» В чем-то стоит измениться, но, я думаю, Омега — лучшее место для этой задачи. Там тебя научат быть частью лучшего подразделения во всем Легионе. Ты понял меня? — Да, сержант, — повторил лжец, удивляясь, как он мог раньше считать сержанта таким тупым. — И хорошо, — сказал Питвуль отодвигая свой стул от стола. «Есть и другая вещь, которую тебе стоит знать. Мы нашли тебе транспорт до Зенобии, где сейчас находится рота Омега. Куча богатых гражданских собирается устроить на Зенобии пикник, и нетрудно было уговорить их взять одного пассажира, то есть тебя. И тебе предстоит путешествие в очень изысканном обществе, что, согласись, неплохо. Только никому не говори. Это должно выглядеть как наказание. — Да, сержант, — сказал лжец с гораздо большим энтузиазмом. — И когда мне надлежит убывать? — Транспорт до планеты Уэйна отбывает завтра в шесть утра. Пидвуль встал. Глубоко вздохнул, его голос зазвучал намного привычнее. Ты не заметил? Я надеру твою задницу пятью различными способами, прежде чем ты отсюда сювалиш. Катись отсюда, щенок. Есть, сержант, сказал жец последний раз и вышел за дверь. По-настоящему трудно было сдержать улыбку перед своими товарищами, но каким-то образом ему это удалось.